«Спасибо, дорога!» — обрадовался мамон, торопливо надевая доху. «Погоди, может, еще и ругать станешь?» — проворчал тот. «Путь-то непростой. Это ты сюда летел, как курьерский поезд? Что я должен сделать?» «А начать все сначала», — заявил старик. «Ступай-ка на станцию, тут берегом километра четыре. Садись в поезд и езжай!» как весной ездил». «Весной я был на машине, — растерянно сказал странник. Теперь машины нет, отправляйся на поезде». Драго вывел его на улицу, не пешком же идти. «Но у меня нет денег. Попросись на товарняк, если нынче берут, — посоветовал он. А то продай что-нибудь, купи билет. Путь у тебя один, все сначала». И тут над тобой ничьей власти не будет. Сам себе стратик. Мамонт взял посох, однако подумал, что теперь вроде бы ни к чему тащить с собой тяжелую сучковатую палку. Вогнал ее в мягкую еще землю, весной даст побеги, пустит корни, и пошел вдоль реки. Скоро и в самом деле послышался грохот железной дороги. Потом за пригорком показалась станция, по которой Мамонт мгновенно определил, где находится. Названия реки и станции не требовали перевода, сохранив значение на вечные времена — Суда. Отсюда и началось настоящее странствие. Дочери Череповца он добрался в открытом вагоне с мелким коксующимся углем, и за дорогу так запорошило глаза — что долго потом текли черные слезы. Металлургический монстр напоминал незатухающий вулкан, сажа, пепел, и неизвестный едкий газ забивали дыхание и вызывали астматический кашель. Пока он бродил между путями, неожиданно приметил состав из открытых платформ, на которых стояли высокие рулоны ленточного металла. Судя по тому, как зашипели у колес отпускаемые тормоза, поезд собирался трогаться. И Мамонт, не раздумывая, забрался в один из рулонов, как в бочку. Он рассчитывал доехать таким образом до Вологды, куда по весне не один раз приезжал на глухариную охоту, и где был хороший знакомый, милиционер Боря Козырев, с которым однажды случайно встретились вместе подкрадывались к одному поющему глухарю с разных сторон. Тогда бы можно было продать документы и достать через него какую-нибудь справку, удостоверяющую личность. Козырев работал в разрешительной системе, регистрировал печати и охотничье оружие. Ехать в рулоне было хорошо. Не смущали ни теснота, ни ледяной холод стали. Главное, не обдувало ветром. Состав без остановки промчался мимо пассажирского вокзала и притормозил лишь на грузовой станции за городом. Мамонт спешился и, поблуждав по необъятной сети железнодорожных путей, выбрался к жилым домам. Время было уже к полуночи. Пустынный город гремел под ботинками, как железная бочка. Пока он шагал к центру, Встречались лишь бродячие собаки, да редкие автомобили. Вологда показалась ему тихой и мирной страной, существующей как бы вне страстной и взбудораженной России. Пользуясь безлюдьем, мамон долго грелся у вечного огня на центральной площади, пока не стало клонить в сон. Потом он гулял по скверу возле церкви, бродил по ночным улочкам, И когда начало светать, отправился на улицу Пушкинскую, где находилась разрешительная система. Вместо чердака каменного особнячка какой-то новый испеченный буржуй выстроил офис с решетками на окнах, рядом стоял новый синий дом с мезонином, в окне которого горел свет и стрекотала пишущая машинка. Все было огорожено высоким забором, и стоило мамонту приблизиться к нему, как сразу же послышался яростный лай собаки. Мамонт уже набродился и надышался свежим вологодским воздухом, так что не хотелось больше никуда уходить. Он решил ждать Козырева здесь, чтобы не пропустить моменты, когда он придет на работу. Никого знакомых в Вологде больше не было, если не считать егеря, в Верховашском районе, за 200 километров от города. С рассветом сон начал одолевать окончательно, и Мамонт решил забраться во двор разрешительной системы, чтобы там подремать где-нибудь, пристроившись не на глазах у ранних прохожих. Он принес поддон из-под кирпича со стройки напротив, приставил его к забору и осторожно залез во двор, Пес в соседнем дворе лаял, не переставая, и когда мамон пристроился в углу на дровах, завернувшись в доху, услышал голос, окликающий собак. То ли от усталости, то ли от дремы, ему почудилось, что голос этот очень знаком.